Глава 15. Второй день подряд Лия часами колесила с Санатом по городу на новенькой семерке. По требованию дирижера стекла были опущены, они ехали медленно и молчали. Санат откинулся на подголовник высокого кресла, закрыл глаза и сосредоточился на слухе. Со стороны казалось, что девушка вынуждена вести пьяного парня. Он отключился, а она толком не умеет управлять машиной. «Это цирк какой-то, на нас пялятся», — жаловалась Лия. «Третья скрипка, но не та», — откликался сонат и просил поехать в новый район. Когда очередной эмоциональный таксист обгонял «семерку», Лия вжималась в кресло и роптала. «Представляю, какими словами он меня обзывает!» Санат прекрасно слышал, что думают сочинские таксисты о безмозглой тёлке за рулем, но предпочитал не отвлекаться и успокаивал. «Мы заняты делом, мы найдем инструмент». Под конец второго дня Лия не выдержала, резко затормозила и потребовала. «Я чувствую себя полной дурой! Ты можешь объяснить свой метод?» «Я слушаю». «Что слушаешь?» «Город. Если где-то в округе воспользуется твоей ямахой, считай, мы ее нашли». «Никто не осмелится выступать с редкой скрипкой в нашем городе». «Достаточно потревожить инструмент, коснуться струн», — разъяснял Санат. «Не смеши». Что ты можешь услышать? Толпы народа, музыка гремит в каждой кафешке, да еще водители хвастаются акустикой. Мимо проехали старые «Жигули», сотрясающиеся от грохота автомагнитолы. — Ну вот, — показала Лия. — Шум мешает. Поэтому я сосредоточился только на электроскрипке, — признался Санат и предложил. — Не веришь? — Могу доказать. — Как? — Я сейчас выйду. Ты уедешь за километр, скажешь что-нибудь обычным голосом и вернешься. И я сосредоточусь на твоем голосе и повторю фразу. Только закрой окна, чтобы другие не слышали. Лия рассмеялась и толкнула соната. А ну, вылезай! Только учти, если не повторишь, пойдешь пешком. Через несколько минут она вернулась и потребовала опустив стекло. Ну, что я сказала? Санат замялся, не решаясь повторить. Девушка обрадовалась. — Ага, съел хвостун, я тебя проучу. Беги за мной, может, сжалюсь. Семерка тронулась с места. Ехидная девушка прощально махала рукой из окна. Дирижер крикнул вслед. — Ты такой странный, Санат, необычный. Может, за это я тебя и люблю. Семерка... резко затормозила. Санат подошел, молча села рядом с Лией, она смущенно призналась. — Ты угадал. И поспешила пояснить, кроме последнего слова. Да и вообще я пошутила. Санат не стал настаивать. Признание в любви прозвучало не глаза в глаза, и он не знал, как к этому относиться. Они продолжили поездку. Лия надолго задумалась, а потом спросила, «Как тебе это удается?» «Сам не знаю». От папы передалось. «А кто он?» Заинтересовалась девушка. «Композитор, но не такой, как другие». «А ты, значит, дирижер. И тоже не такой, как другие». Под вечер Лия высадила соната около гостиницы «Жемчуг». «Тебе скоро выступать, а мне...» Увы. Она укатила. Дирижер сел на скамейке напротив длинного фасада гостиницы, пробежал взглядом по рядам окон, прислушался. А если скрипку украл кто-нибудь из постояльцев, тогда инструмент еще здесь. Неужели вор не захочет притронуться к необычному инструменту? Его покой нарушил Самородов, вышедший из отеля. Он сел рядом и пояснил. «Сана сказала, где ты?» «И я решил прийти обсудить наши дела. Не люблю через стены». Дирижер молча взглянул на родственника и продолжил прослушивать гостиничные номера. Антон заговорил о наболевшем. «В сейфе у хозяина уже полно бабла, а мы не работаем, чего-то ждем. В любой момент шулеры могут укатить. Нужно брать сейф немедленно». Самородов не дожидался реакции и перешел к уговорам. «Санат, ты можешь отключить директора голосом. Заберешь у него ключ от сейфа, а дальше мы с Санной справимся». «Не ради себя, прошу, ради будущего нашего ребенка». Дирижер прослушал все номера отеля безрезультатно. Скрипка себя не проявила. Он сосредоточился на кабинете директора. Портновский находился на рабочем месте и заискивающе разговаривал по телефону с городским чиновником. Антон проявил нетерпение. — Что ты молчишь? Я же согласился с твоим планом не дергаться по пустякам. Но прошло дофига времени. В директорском сейфе тысяч тридцать, не меньше, надо брать. Дирижер поморщился. Зачем повышать голос? Если бы обычные люди обладали десятой долей его слуха, о планах Самородова узнала бы уже половина отеля. — Санат, пора действовать! — упрашивал Антон. — Ты вырубишь хозяина или нет? Подслушанный телефонный разговор директора отеля с важным чиновником навел дирижера на мысль. Он сказал, — «Отключать хозяина не требуется». Мы его напугаем».